Выписка из Н-117 «Международного положения о космических исследованиях и возможных контактах с ВЦ». Пункт 45. Уложение. Пункт 1. Все возможные образцы органических и неорганических форм жизни, обнаруженные на иных планетах или в открытом космосе, должны быть специально исследованы Комиссией Службы Безопасности, состоящие не менее чем из 19 членов, представляющих все факультеты подразделения Гамма. Пункт 2. Защита объекта и место его пребывания должны соответствовать категориям группы А, код 0000, 000. и выбираются комиссии службы безопасности с обязательным утверждением объединенного правительства. По возможности все исследования должны проводиться за пределами Солнечной системы, на специально оборудованных для подобных целей орбитальных комплексах, или, при отсутствии таковых, на планетарных базах режима С, при гарантированной полной автономности объекта. Пункт 3. Обязательное условие проведения подобных исследований – И исключение прямых и косвенных контактов населения Земли с исследуемым объектом. Если такой контакт будет обнаружен, то он будет рассматриваться как агрессия в отношении всей планеты, и объект в этом случае должен быть уничтожен. Пункт 4. Лица, находившиеся в контакте с представителями ВЦ, должны пройти самый тщательный биоконтроль который может обеспечить своевременная наука с обязательным сканированием до и после контакта. Присутствие в зоне, считающейся карантинной, лиц не принадлежащих к категории контактеров, категорически запрещено. Нарушение этого пункта карается по поправке к статье N 73902 Кодекса космических путешествий и исследований. Пункт 5. О кардинальных изменениях в структуре, форм и количестве исследуемых объектов ВЦ должно быть немедленно сообщено в Координационный совет Исследовательского центра номер 23-К. Пункт 6. Все данные об исследуемых объектах ВЦ заносятся в память генерального компьютера, после обработки записываются на кристаллические диски памяти. И хранятся в Международном архиве номер двадцать три.